Глава двадцать Мы с Элли переглянулись, когда Логан завел разговор о благотворительном вечере. Оказывается, он так подсуетился, что и для Эли билеты достал. «У тебя есть с кем пойти или поискать пару на вечер?» — улыбнулся он, вопросительно посмотрев на мою подругу. «О, но я не настолько жалкая, что мне надо пару искать. Думаю, я сама кого-нибудь склею на вечере», — улыбнулась она снова поглядывая в мою сторону. «Зря отказываешься, есть пара приличных кандидатов». «Последнее мое знакомство вслепую закончилось браком и болезненным разводом», внезапно призналась она и, прикрыв рот ладошкой, зевнула. Мы с ней устроились на диване на кухне, а Логан — за столом напротив. Початая бутылка вина была только наполовину пуста. Логан тоже немного пригубил, если можно так сказать, а мы с Элли уже выпили одну за встречу, так что я решила, что мне хватит. Девушки, чувствую, пора закругляться. Конечно, от Логана не ускользнуло, что Элли на грани сна и бодрствование после перелетов и долгого дня полного общения. А я пока не зевала, но ощущала, что тоже скоро начну. Логан встал и вопросительно посмотрел на меня. Мои щеки тут же моментально запылали от его многозначительной усмешки. Ох, он хотел бы, чтобы я пришла к нему. Возможно, так и сделаю, только надо было бы выпить еще чуть-чуть, дабы мозг отключился. Я знала, что он разводился, но бумаг не видела. На самом деле, всю первую половину дня я прорыдала на плече у подруги, выплескивая отчаянную безнадежность, которую ощущала и за которую корила себя. Многократно. Я попозже приду, ладно?» Против воли вырвалось у меня. «Ты у меня разрешение, что ли, спрашиваешь, Блейки?» Логан снова усмехнулся, а затем подошел и наклонился, чтобы быстро коснуться горячими губами моих губ. Обожгло конкретно. «Ух, у вас тут искрит?» Подметила Элли, когда Логан ушел тем же путем, что и появился, то есть через балкон. «Вообще удобно так соседствовать? Поругались, разошлись. Потом кто-то...» Кто посмелее, первым пошел мириться. «Может, послабее?» – перевернула я. «Знаешь, я слабею, когда он рядом. Коленки просто подкашиваются». Пришлось признаваться мне. «Диагноз очевиден. Ты влюбилась». Элли пододвинулась ближе и обняла меня за плечи. Мне нравилась эта ее особенность – жажда тактильного контакта. Знаю, многие не терпели чужих прикосновений – Даже дружеских по поводу и без, но в этом была вся Элли. Она делилась своей энергией через касание, собирая и получая информацию. Еще в колледже, как мы только познакомились, для меня было странным, что она стремилась что-то там поправить на моей куртке или стряхивала невидимые пылинки с рукава, пока я не поняла и не приняла эту ее манеру общения. Все утро я изливала ей душу, но не заикалась про любовь. Да, наверное, это и не надо было. Элли теперь знала все, что не являлось личной тайной Логана. Про Френа и непростые взаимоотношения Логана с семьей я, естественно, ей ничего не рассказывала. В основном разговор у нас крутился насчет Ванессы и ее беременности. Вам понадобится охранный ордер на эту стерву. Она ведь будет лезть к вам в отношения, трясти этим несчастным ребенком перед Логаном, Но в случае, если он отец», — резонно заметила Элли. «Она утверждает, что он отец», — скосила я взгляд на подругу. «И знаешь, я все больше верю ее словам». Элли нахмурилась, задумчиво покусывая губу, пока я продолжала развивать мысль. «И кто нам выпишет охранный ордер? Она не асоциальная личность, не наркоманка, не алкоголичка, не психопатка, ну, последнее спорно, конечно». Никто не сделает Логана единственным опекуном ребенка. Нет никаких оснований для этого. Пока говорила, я чуть притормозила, думая, что если у Ванессы нет проблем с психикой, то у Логана они в какой-то степени имелись. И Ванесса о них знала. Могла бы она как-то использовать это против него. Я очень надеялась, что Логан обо всем позаботился и прикрыл себя со всех фронтов. — И что ты будешь делать? — спросила меня Элли а я растерянно пожала плечами. Приму то, что случится. Думаю, Логан бы сделал для меня то же самое. Почему-то я верила в это. Однако, проявив малодушие, я прорыдалась как следует в объятиях подруги, и мне, на удивление, стало легче, даже думалось яснее. Как с вечером поступим? Элли серьезно смотрела на меня. Ты пойдешь? А есть варианты? Прикинуться больной? Я горько рассмеялась. Я не могу зарывать голову в песок. Тут дело только в моей уязвленной гордости. О, Элли! Элли, прищурившись, смотрела на меня. «Последняя твоя встреча с мистером. Я вытреплю тебе все нервы». Не касалась лишь твоей уязвленной гордости. «Не факт, что он там будет». «Не факт, что его там не будет», — перевернула она. «Потом ты сама сказала, что видела кого-то похожего в машине». «Может, это галлюцинация, перебила я. «Может и так, а может и этак», – округлила глаза подруга. Я раздраженно выдохнула и встала с дивана, прерывая этот бесполезный спор. Еще я не хотела, чтобы Элли стала свидетелем кошмаров Логана, если они вновь его настигнут. Когда я рядом, ему спокойнее, да и у меня будет время его утихомирить, если кошмар начнется. «Хорошо, что ты приехала, видишь?» А вижу. Элли снова зевнула и повела плечами, разминая затекшие мышцы. «Так, устраивай меня уже на ночлег и вали к своему логуну, а то он сейчас заснет, не дождавшись десерта». «Мы пока на диете», — хмыкнула я. «Он не похож на мужчину, который долго протянет без сладкого». Я расхохоталась, прикрыв рот ладонью, но потом отрицательно помотала головой. «Пока он женат, мы на паузе. Я не из тех, кто танцует». «На граблях». «Надеюсь», — не совсем уверенно протянула Элли. «Ну, и что он?» Элли откусила свежеиспеченный круассан, щедро политый шоколадом. Не знаю, как она уболтала. Дороти испечь — это фундаментальное произведение французской кухни, но лично я в «Бэнк-Бэнк» круассанов отродясь не видала. Альфред сказал, что быть обязательно. «А вот видишь, наш разговор...» То и дело возвращался к грядущему благотворительному вечеру. А значит, не зря мы рейд по магазинам сделали. Элли похлопала по пакетам, стоящим, рядом на свободном стуле. «Меня не покидает чувство подставы», — поморщилась я, косясь на пакеты. «С чего вдруг?» «Ну, в прошлый раз, когда я выбрала платье, объявилась Ванесса, а теперь...» «Бум!» Растопырив пальцы, Элли изобразила фейерверк перед нашими лицами. «Очередной взрыв из прошлого». Типа того. Ох уж это прошлое. Вечно оно взрывается то у него, то у нее. Кортес, хватит тут своими пальчиками передо мной махать, посмеиваясь. Я попыталась поймать на маникюренный указательный палец подруги, но безрезультатно. Элли, посмеиваясь, откинулась на спинку стула и увлеченно вернулась к поеданию круассана. «Ты к Логану-то собираешься?» Даже не доживав до конца, спросила она. — Ого, Он сегодня разводится, кстати. — А вот и чудесно отметьте это дело. Захвати по пути бутылочку «Шато Марго» и поджидай его в кровати, желательно голой. Я бросила на нее скептический взгляд. — Слушай, но что ты так на меня смотришь? Блейк, я не узнаю тебя, ты совсем сникла. — Все нормально. Я просто не хотела тебя оставлять. — Да проживу я как-нибудь пару дней без тебя. «Пару дней? Ты отправляешь меня к Логуну на пару дней?» Элли, тихонько посмеиваясь, размышляла. «Ну, пару дней ведь достаточно или вам мало?» «Да перестань ты уже, я не про это. Блейк...» Она серьезно посмотрела на меня. «Реши ты уже этот вопрос. Хватит друг друга мучить. Он весь твой, я же вижу». Он не говорил, что любит. «А ты говорила?» Она с еще большей укоризной уставилась на меня. Но в этом была вся Элли. У нее было все всегда просто, как два и два. Ты либо делаешь, либо нет. Либо говоришь, либо молчишь. Либо ноешь на диване, либо сжимаешь булки и действуешь. Человек – крайность. Черная и белая, без оттенков. Как, я ему скажу. Девушки первыми в чувствах не признаются. Конечно, они сидят и ждут, пока мужчина созреет. А те не спешат падать им в руки. Хотя твой красавчик выглядит вполне решительным. Думаю, он уже почти дозрел. Хватит говорить о нем, как о фруктах. Хватит сидеть и страдать дальше о том, чего еще не случилось. А девушки, да, первыми в чувствах не признаются, но делают так, чтобы мужчины признались. Она примиряюще улыбнулась. «И перестань обо мне волноваться. Я не маленькая, проживу без тебя пару дней. Погуляю, высплюсь, наконец». Любимый сериал досмотрю. Откинув голову, я хмыкнула. Чудесным образом Элли возвращала меня во время нашего студенчества. Это давно позабытое ощущение снисходило на меня. Будто мне лет двадцать, и я все могу и все умею. Живу без оглядки. Час спустя такси высадило меня перед домом Логана. Шато Марго я не покупала, так как Логан не пил, а встретить его голой у меня решимости пока не хватало. Иногда я превращалась рядом с ним в неуверенную девчонку. Вот как сейчас. А В доме, судя по незажженному свету, было пусто. Я открыла дверь своим ключом и, побросав вещи на диван, вышла на понтон, где опустилась в один из пластиковых шезлонгов. Возле дома сэра Энтони площадка пустовала, так что у меня было некоторое время для одиночества. Логуну я отправила сообщение, что буду у него. На всякий случай отправила, чтобы он снова в квартиру не уехал. Приезд Элли здорово меня поддержал. Что-то встало на свои места. Ребенок пока маячил в далеком, непонятном будущем. Логан был моим настоящим. И если я готова принять его и развивать наши отношения, придется мириться с некоторыми вещами. Например, с его проблемами, которые обязательно станут моими, раз уж мы вместе. Вернее, они уже стали. Горько осознавать, что Логан вроде как один в поле воин. В то же время я сама. Разве я сама не была такой же? Но нет. У меня была Элли хотя бы на расстоянии звонка, а лучший друг Логана лежал в земле. И его смерть была на совести Логана. Боже, груз проблем на одни плечи. Как мне облегчить его ношу? Размышляя над будущим, я даже не заметила, что уже не одна. Аккуратный, почти невесомый поцелуй в макушку вернул меня в настоящее. «Привет!» Я поймала Логана за руку и притянула для поцелуя. «Ммм, что это? Кофе?» «Боже, это же карамельная пенка из Старбакса!» Посмеиваясь, я обвела языком его губы. «Мистер Белл, чего вдруг это?» «Непонятное желание зайти за фирменным пойлом в такое гиблое место, как сетевая кофейня». «Я не специально плейки». Пробормотал он и углубил поцелуй. Так что у меня больше не было возможности как-то комментировать его приход. Когда Логан оторвался от моих губ, я вся дрожала. А следуя логике Элли, уже была готова посрывать всю одежду из него и с себя. Вынужденное воздержание меня порядком подзадурило. «Как наши дела?» – спросила я, специально делая акцент на слове «наше». Мне хотелось, чтобы он чувствовал, что больше не один, и Логан благодарно мне улыбнулся. Она все подписала. Я свободный человек. Нас развели. А ребенок? Ванесса не хочет делать тест до родов. Можно было бы сдать кровь, но процент достоверности низкий. Она более серьезные хирургические вмешательства. Она идти не согласна из-за страха. Но понимаешь? Я и понимала, и не понимала... И не хотела понимать, и была вынуждена понять. Целый спектр эмоций бушевал во мне, поэтому я просто кивнула. Все же мне было непросто. Впрочем, все потом. Сейчас я просто встала, взяла Логуна за руку и сделала то, чего мне хотелось больше всего. Утянула за собой в спальню. Чтобы и поговорить, и заняться более приятными вещами, чем разговоры.